Глоссарий Большинство имен в книгах Робина хоба Говорящие, то есть на английском языке Означают те или иные черты характера Или ремесла Названия растений, животных и тому подобное Зачастую их смысл невозможно передать одним словом Ниже мы приводим значения говорящих имен Которые наиболее часто встречаются в этой книге Баунти Баунти Щедрость Бранд Бранд Казарка птица Wisdom. Wisdom Мудрость, здравый смысл Verity, Verity. Истина Видящие Здесь те, кто способен предвидеть далекое будущее Vision, Vision. Дальновидность, проницательность, а также образ, мечта Виктор Победитель Гейдж Гейдж вызов на поединок дизайн дизайн страстное желание вожделение коб коп порода коренастых верховых лошадей п patience. patience терпение постоянство настойчивость рэл regгал величественный великолепный царственный рулер рула властен правитель пеейкер. Тейкер – завоеватель, захватчик Фиц – фиц Бастард, незаконно рожденный Хэнц, Хэнц. – Руки, а также чистые руки, то есть честность и безупречность Чивл – Рыцарство Шрюд – шрюд Проницательный, рассудительный, практичный, трезвомыслящий, а также горюсный, печальный